Глава девятая. На часах было около двенадцати, но никто не думал покидать рабочее место. Даже девушка-секретарь, оставшаяся в приемной, не заикалась о том, чтобы уйти домой. Она знала, что ее потом отвезут, даже если закроется метро. Принеся всем кофе, она тихо вышла из кабинета. За столом сидели Ренат Шарипов, Надежда Анатольевна, Толгат и Тамара. Все ждали последних известий из телефонной компании, куда отправился Анзор. На часах было уже без пяти двенадцать, когда позвонил Дима. «Где ты находишься?» — удивленно спросил Сизов. «Я звоню к тебе домой на все твои телефоны, но ни один не отвечает». «Я в асторе», — негромко сообщил Ренат, заметив какое-то движение толгата. «В такое время?» — изумился Дима. — Мне кажется, что ты входишь в роль олигарха слишком натурально. — Зачем тебе это нужно? Они вполне могут справиться и без тебя. Ты ведь завтра улетаешь в Киев. — Может, и не полечу. Посмотрим. — Что-то случилось, — догадался Дима. — И голос у тебя какой-то странный. — Ничего, все в порядке. Извини, я сейчас не могу разговаривать. Пока. Шарипов положил трубку и взглянул на недовольного толгата. «В чем дело?» – спросил Ренат. «Это был Дима, мой друг. Я не поставил его в известность о том, что похитили Инну. Просто сообщил, что сижу в Асторе. Но вам, кажется, не понравилось, что я ему об этом сказал? Мы до сих пор не знаем, кто проинформировал похитителей о ваших отношениях с Инной», – напомнил Талгат. «И поэтому не можем никому доверять, пока точно не установим, кто именно мог быть связан с этими убийцами». К тому же они хотели не просто получить деньги, а собирались вас ликвидировать. Будьте осторожнее, Ренат Равильевич, мы пока ничего не знаем. Только не Дима, устало ответил Ренат. Кто угодно, но только не Дима. Он никогда меня не предаст. В этом я абсолютно уверен. Толгат промолчал. Зазвонил городской телефон, и Попова взяла трубку. Выслушав сообщение, она обернулась к Толгату. «Это Иосиф Борисович. Павла могут отпустить прямо сейчас под подписку о невыезде. Сотрудники милиции считают, что это была обычная авария, в которой виноват водитель Ниссана, выехавший на встречную полосу. Но прокуратура все равно открыла уголовное дело». «Все правильно», – кивнул Толгат. «Мы так и думали». В таких случаях лучше сразу обращаться в ФСБ, предложила Надежда Анатольевна. Нам потом трудно будет объяснить, почему мы сразу не обратились в милицию или ФСБ. Они нас просто не поймут. Вы знаете, Талгат, что это я настояла на том, чтобы вы стали руководителем службы безопасности нашей компании. Но учтите, что если мы сейчас ошибемся, то у нас могут быть очень серьезные проблемы. У меня только две задачи. «Обеспечить безопасность господина Шарипова и вернуть Стеблову», — объяснил Толгат. «Если мы попытались бы привлечь МВД или ФСБ, это могло сказаться на нашей операции. Нам удалось не упустить этих двоих. Сейчас будем искать остальных». Словно услышав его, зазвонил телефон. Талгат ответил. «Да, я тебя понял. Нужно забрать и все остальные адреса. Да-да, быстрее возвращайся». «Это Анзор», — сказал Талгат, убирая телефон в карман. «Сейчас в телефонной компании никого нет, но он сумел установить фамилию и имя человека, который все время был на связи с Кашубаевым. Это Виктор Викторович Диланов. Сейчас он уточняет адрес этого человека». «Вы уверены, что это он организовал похищение Стебловой?» — спросила Надежда Анатольевна. «Он несколько раз звонил Кашубаеву прямо во время операции» пояснил Талгат. «И именно после его звонка Кашубаев поднялся, чтобы выйти на площадь и выстрелить в Стасиса. Кроме того, сам Кашубаев звонил ему четыре раза, как раз в то время, когда мы были у вокзала. Таких совпадений не бывает. Этот человек связан с убийцами, я в этом уверен. Но был ли он организатором похищения, я не знаю. Мы все сегодня проверим». «Ренат Равильевич должен завтра улетать в Киев», — напомнила Попова. «А сейчас уже первый час ночи. Давайте мы останемся здесь, а господина Шарипова отправим домой. Пусть он немного отдохнет». «Нет», — решительно возразил Ренат. «Я никуда не поеду, пока мы не найдем Инну». «Я вообще отменю к чертовой матери свой визит в Киев. Плевал я на все акции и все деньги. Мне важно вернуть Инну». «Речь идет об очень крупном пакете акций», — напомнила Попова. «Завтра нужно подписать соглашение. Вы же сами предложили поехать в Киев вместо меня». «Поедете вы», — решил Ренат, стараясь не думать о том, как отреагирует на это сообщение Глущенко. «Мы подготовили документы на вас», — развела руками Надежда Анатольевна. «Теперь заново оформлять все документы? Но мы просто не успеем». «Не будем гадать», — решил Шарипов. «Если сегодня ночью мы не найдем Инну, то я просто отменю нашу поездку в Киев. Всегда можно перенести подписание документов. Скажете, что я себя плохо чувствую или сломал ногу, все что угодно можно придумать». «Когда речь идет о такой крупной сделке, ее нельзя переносить или откладывать», — возразила Надежда Анатольевна. «Но я вас понимаю». Возможно, я бы поступила так же, если бы украли моего сына. Надеюсь, что мы получим какие-нибудь известия к утру, и вы сумеете вылететь в Киев. Опять зазвонил мобильный телефон Талгата. Он выслушал сообщение и положил мобильник на стол перед собой. «Что вам сказали?» — не выдержала Тамара. «Что случилось?» «Разузнали адрес Диланова», — сообщил Талгат. Я думаю, что мы к нему поедем прямо сейчас. Анзор там будет через 20 минут. Диланов живет в центре. Талгат не назвал адреса, но никто не стал уточнять, где именно живет этот Диланов. — Что вы будете делать? — спросила Попова. — Возьмете штурмом его квартиру. Вы понимаете, что рано или поздно в это дело вмешается милиция? — Я думаю, что он сам откроет нам дверь, — пояснил Талгат. Ему тоже не нужны неприятности. Уверен, что мы и сумеем договориться. — Это невозможно, — почти простонала Надежда Анатольевна. — Я вообще не имею права сидеть и слушать вас. Вы только подумайте, что сегодня произошло. Один человек погиб, другой тяжело ранен. Там говорят, что еще есть раненые. А сейчас вы хотите отправиться к этому Диланову? «Я даже не знаю, что нужно говорить в таких случаях. У нас же есть связи в милиции. Может, все-таки обратимся туда?» «Нет», — упрямо ответил Талгат, — «пока нет. Надеюсь, что мы сможем справиться своими силами». «Я поеду с вами», — решил Ренат. «Хочу посмотреть в глаза этому типу, узнать, зачем он похитил Инну и зачем хотел меня застрелить». «Это не совсем правильно», — возразил Талгат. «Он может быть не один». «Ну и черт с ним! Мы тоже поедем не одни». «Надеюсь, что у двоих ребят будет с собой оружие. Или дайте мне пистолет, и я сам поеду туда вместе с тобой. Я думаю, что вдвоем мы справимся». «Посмотрим», — улыбнулся Талгат. «Но мы поедем туда не вдвоем». «Вы понимаете, что вы хотите сделать?» поднялась со своего места Надежда Анатольевна. «Это невозможно! Вы слишком известный человек! Ваши фотографии есть во всех журналах! Вас все время показывают по телевидению! Вы не имеете права так рисковать! Вместо вас туда поедут наши сотрудники!» «Нет, это дело я должен сделать сам!» возразил Ринат. «Правильно!» – неожиданно поддержала Шарипова Тамара. «Вы сами и должны туда ехать!» Только вы сами. Это ваша девушка, и вы должны ее освобождать. Они ведь похитили ее, точно зная, как больно они вам сделают. Может, даже они узнали, как сильно вы ее любите и хотите на ней жениться? «Что — Что? — спросил Ренат, испугавшись мысли, которая промелькнула у него в голове. — они хотели вас достать, — испуганно повторила Тамара. — Откуда ты знаешь, что я хотел жениться на Инне? — спросил Шарипов. «Вы сами мне об этом говорили», — напомнила Тамара. «Вы просили меня узнать, куда можно отправиться в свадебное путешествие». Толгат нахмурился. «Вы кому-нибудь об этом рассказывали?» — спросил он у Тамары. «Нет, никому. Я вообще ни с кем не обсуждаю наши служебные дела. Это не в моих правилах. Я ведь личный секретарь и никогда не рассказываю о том, что именно мы обсуждаем с моим боссом». — Кто еще мог знать о вашей предстоящей женитьбе? — уточнил Талгат, обращаясь к Шарипову. — Только Тамара и Дима, — задумчиво ответил Ренат. — А больше я никому не говорил. — Нет, подождите. Я вспомнил. Я говорил об Инне, своей первой жене. Я говорил о ней Лизе. — Зачем? — невольно вырвалось у Тамары. — Не знаю. Мне хотелось как-то объяснить Лизе что ей пора налаживать собственную жизнь, найти подходящего мужчину, выйти замуж, думать о будущем. Она ведь еще молодая женщина, поэтому я рассказал ей, что встречаюсь с Инной и собираюсь сделать ей предложение». «Ваша первая жена», — задумчиво произнес Толгат, глядя на внезапно побелевшую Надежду Анатольевну. «Если вы неожиданно погибнете, все ваши деньги достанутся ее дочери. Вашей дочери, Ренат Равильевич. «Да», — выдохнула Попова. «Она единственный наследник до тех пор, пока Ренат Равильевич не женится!» В комнате наступило тягостное молчание. Все смотрели на Шарипова. «Нет», — сказал он не очень уверенно, — «этого не может быть!» Она, конечно, взбалмошная женщина, но никогда бы не пошла на такое, не стала бы меня убивать. Нет, нет, она бы не решилась на подобное. Кто еще знал, что вы хотите жениться на Инне Стебловой?» Снова спросил Талгат. «Больше никто», — мрачно ответил Ринат. «Такие вещи не обсуждаются, с кем попало, и вообще, это было мое личное дело». «Значит, об этом знали только трое». — безжалостно продолжал Талгат. — Ваш друг, ваш секретарь и ваша первая жена. — Меня не нужно вставлять в этот список, — нервно заметила Тамара. — Я не стала бы организовывать похищение Стебловой. Я же не такая дура. — Предположим, что стали бы, — сказал Талгат. — Вы знали, как сильно любит ваш босс Инну, и решили на этом сыграть. «Вы с ума сошли?» — разозлилась Тамара. «Что за гадости вы себе позволяете говорить? Я не хочу даже обсуждать подобную версию!» «Подождите!» — прервал ее толгат. «Вы не выслушали меня до конца. Я сказал предположим. Вы хотите заработать миллион долларов. Нашли подходящую группу убийц. Какой бред!» — выдохнула Тамара. «Сейчас вы скажете, что я хотела убить Рината Равильевича и оказаться на улице!» «Вот этого не скажу», — согласился Талгат. «Теоретически вы могли организовать похищение Стебловой и потребовать миллион долларов, но вы не стали бы пытаться убить своего босса. Это вам настолько невыгодно и не нужно, что сразу исключает вас из числа подозреваемых». «Спасибо», — кивнула Тамара. «Никогда не забуду вашего благородства, Талгат». «Теперь ваш друг», — продолжал Талгат. «Он тоже мог организовать похищение Стебловой?» «Не мог», — сразу отверг выдвинутую версию Иринат. «Предположим, что это он, и захотел на вас заработать. Если он попросит у меня миллион или два, я ему всегда подарю эти деньги, и он об этом знает, поэтому никогда не попросит. Он мой самый лучший друг, Толгат. Я знаю, и непонятно, почему он должен желать вашей смерти» что тоже вызывает вопросы. Остается ваша первая супруга. Она может желать получить сразу миллион, а устранив вас, получить все остальные деньги. Извините, что я вам об этом говорю, но она единственный человек из этой тройки, кому выгодна ваша смерть». Надежда Анатольевна осторожно уселась на краешек стула. Она избегала смотреть в сторону Шарипова. Тамара отвела глаза. Толгат терпеливо ждал. Все понимали, что Ренат должен прокомментировать это предположение. Но Шарипов молчал. И чем больше он молчал, тем тягостнее становилась тишина в этом кабинете. Внезапно дверь открылась. Все вздрогнули и обернулись. На пороге стоял Дима Сизов. Его мощная фигура закрывала весь проем двери. Он был в потертом твидовом пиджаке и темно-коричневых вельветовых брюках. В руках у него был пластиковый пакет. «Меня не хотели к вам пускать», — громко заявил Сизов, входя в кабинет. «Но я все равно пробился. Охранники и секретарь знают, что я твой друг. А если я твой друг, то ты, свинья олигархическая, не имеешь права от меня ничего скрывать». Он прошел в кабинет и уселся рядом с Ренатом. «Только не пытайся меня обмануть», — грозно сказал Дима. «Я уже догадываюсь, что случилось что-то очень неприятное. У тебя такой вид, и все вы сидите здесь, словно на похоронах. Ничего страшного, я принес тебе лекарство». Он полез в пакет и достал две бутылки водки. «Это самое лучшее лекарство, которое помогает от меланхолии. А под него вы расскажете мне...» Почему решили ночевать в здании компании? И что у вас случилось?» «Твое лекарство сейчас не поможет», — усмехнулся Ренат. «От вашей вековой печали помогает только наша любимая водка «Русский размер», — возразил Дима, «чтобы я не видел ваших унылых лиц. Надеюсь, что Надежда Анатольевна не будет возражать против распития спиртного в ее кабинете». «Они давно должны переименовать эту водку в «Димовку», — заметил Ренат. «Есть Путинка и была водка Горбачев. А тебе так нравится русский размер, что они уже могут дать на этикетке твою мордастую физиономию и переименовать в Димовку?» «Нет», — радостно возразил Сизов, «это уже бренд, и его менять нельзя. Весь мир уже покупает русский размер с их смешными надписями на этикетке. Зачем менять то, что так хорошо работает?» — Нам она не поможет, — мрачно ответил Ренат. — Мы сейчас уезжаем. — Извини, Дима, но ты пришел не вовремя. — Как это не вовремя? — Сизов оглянулся на собравшихся. — Что здесь все-таки происходит? Вы можете мне, наконец, объяснить? Ренат взглянул на толгата. Тот покачал головой, словно не разрешая говорить, почему они здесь находятся. — Он мой самый лучший друг, — напомнил Шарипов и, уже не обращая внимания на остальных, повернулся к Диме. «У нас большие проблемы, Дима. Похитили Инну. Бандиты требуют, чтобы я заплатил миллион долларов». «Сволочи!» — заявил Сизов, сжимая большие кулаки. «А я тебе решил настроение поднять, старый дурак!» Он убрал обе бутылки в пластиковый пакет. «Кто ее похитил? Они уже связались с тобой?» «Да, и попросили миллион». «Не давай, — убежденно сказал Дима, — и позвони в милицию, пусть забирают этих гавриков. Наверное, какие-то отморозки решили тебя попугать. Бедная Инна, можно ей как-то помочь?» «Вот видишь, Талгат, — обрадовался Ренат, — он тоже считает, что лучше позвонить в милицию и не платить деньги». «А они хотят заплатить?» — спросил Дима, оглядывая всех присутствующих презрительным взглядом. — Ни в коем случае! Миллион долларов! Какие сволочи! Не плати ни рубля! Нужно их всех арестовать! Когда они будут вас ждать? Если хотите, я сам позвоню в милицию. У меня есть знакомые ребята. — Не нужно. Мы уже нашли одного знакомого. — Виктор Викторович Диланов. Ты не знаешь такого человека? — В первый раз слышу. «У меня прекрасная память, ты же знаешь, Ренат!» «Если бы услышал, то сразу запомнил!» «Нет, я никогда не слышал такую фамилию! Кто он такой? Похититель Инны?» «У нас есть подозрение, что он мог быть организатором этого похищения!» «И вы спокойно сидите! Нужно позвонить в милицию! Пусть найдут этого типчика!» «Что вы сидите? Нужно что-то делать!» «Поэтому мы здесь и собрались», — успокоил приятель Ринат. «Уже время», — заметил Талгат. «Мы должны ехать». «Поехали», — поднялся Шарипов. «Я с вами», — заявил Дима. «Куда с нами?» — спросил Ринат. «Не знаю куда, но поеду с вами», — решил Сизов. «Если нужно помочь освободить Инну, я готов». «Не нужно», — возразил Шарипов. «Это может быть опасно. Лучше оставайся здесь». Он шагнул к двери. «Подожди!» — крикнул Дима. Ренат удивленно оглянулся. Дима никогда на него не кричал. «Вот что я тебе скажу!» — грозно произнес Сизов. «Может, у меня нет таких денег и таких возможностей, как у тебя, миллиардер чертов. Но я знаю, что мой друг, с которым мы дружим много лет, попал в беду. Украли его девушку». «Я знаю, что у моего друга есть целый отряд телохранителей, прошедших специальную подготовку, вооруженных, обученных, готовых на все ради своей высокой зарплаты. Но среди этого отряда его наймитов не будет его единственного друга. Я не смогу дать тебе миллион, если ты его попросишь. У меня никогда не было таких денег. Но у меня всегда были два кулака, которые я могу пустить в ход ради моих друзей. А у меня не так много друзей, Ренат». «Поэтому я плюю на то, что ты говоришь, и поеду с тобой, даже если мне придется поехать следом за вами!» Ренат почувствовал в горле комок. Он посмотрел на толгата Тот улыбался. Тамара вытерла набежавшую слезу. «Ты прав», — сказал Шарипов. «Извини, что я хотел поехать туда без тебя. Поехали вместе и возьми свою водку. Возможно, она нам сегодня понадобится». «Мы обмоем возвращение Инны», — соглашаясь, кивнул Дима.